Глава 12. В темноте. Мы вышли из зеленого фарфорового дворца, когда солнце уже частью скрылось за горизонтом. Я хотел вернуться к белому сфинксу на следующий день, как можно раньше утром, поэтому решил до наступления темноты пробраться через лес, задержавший меня в предыдущий раз, Мой план был таков — пройти как можно дальше, а затем устроить костер и улечься спать под защитой огня. По дороге я собирал все сучьи и сухую траву, попадавшиеся мне, и скоро в руках у меня была целая хапка. Конечно, с таким грузом я подвигался медленнее, чем думал. К тому же Уина была очень утомлена, да и я порядком был измучен, и меня сильно клонило ко сну — Когда мы дошли до леса, уже было темно. Уина остановилась на опушке леса, поросшей кустарником, и не хотела идти дальше, боялась темноты, но странное чувство какой-то ожидающей нас опасности скорее толкало меня вперед, чем останавливало. Я не спал всю ночь и два дня и находился в состоянии сильного возбуждения и раздражения. Я чувствовал, что ко мне Подкрадывается сон, а вместе с ним и морлоки. Пока мы стояли в нерешительности, я увидел позади нас на черном фоне кустов три темные скорчившиеся фигуры. Кругом были кустарники и высокая трава, и поэтому я не чувствовал себя застрахованным от их предательского приближения ко мне. Лес, по моим расчетам, был не меньше мили в ширину. Если бы можно было пройти через лес к открытому склону холма, то там мы нашли бы вполне безопасное место для отдыха. А дорогу через лес я рассчитывал освещать при помощи спичек и камфоры. Но чтобы зажигать спички, мне нужно было освободить руки, и поэтому я волей-неволей принужден был бросать сучи, набранные мною для костра. Вдруг у меня явилась мысль, а, пожалуй, неплохо было бы поразить наших приятелей и зажечь для них иллюминацию позади нас. Мне пришлось убедиться впоследствии, насколько необдуман был мой поступок, но тогда он казался мне очень остроумной выдумкой для прикрытия нашего отступления. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, какое редкостное явление представляет пламя в природе, если климат местности жаркий? Солнечная теплота... Редко достигает такой силы, чтобы зажечь что-нибудь, хотя бы солнечные лучи и сосредоточивались в капле росы как в фокусе зажигательного стекла. Как это иногда случается в тропических странах, молния ударяет и обугливает, но лишь редко бывает причиной большого пожара. Гниющие растения начинают иногда тлеть под влиянием теплоты сопровождающий химический процесс гниения, но и в этом случае редко возникает пламя. В этот период полнейшего упадка было забыто на земле даже искусство добывания огня. Поэтому красные языки пламени, которые принялись лизать мою груду хвороста, были для Уины совершенно новым и странным явлением. Она хотела подбежать к огню и поиграть с ним. Я думаю даже, что она бросилась бы в костер, если б я не удержал ее. Но я взял ее на руки и, несмотря на ее сопротивление, смело углубился в лес. В течение некоторого времени сияние пламени освещало мой путь. Оглянувшись назад, я увидел сквозь частые стволы деревьев, что огонь перешел на ближайшие кустарники, и извилистая линия пламени поползла по траве холма. Я подумал о морлоках, засмеялся и снова повернулся к темной чаще, стоявшей передо мной.